Девятое. Зимовка в фуриях или, как создаются легенды. Царство рабов. От Таренского залива до массива сила. Хронология событий, последовавших за поражением в Арине, представляет некоторые проблемы. Античные авторы, скупые на хронологические указания, оставили здесь пробелы. Но кажется почти несомненным. что Спартак прошел через всю Апулию и на несколько месяцев обосновался на берегу Таренского залива. Для арабского войска это была стратегически важнейшая позиция. На заливе стояло несколько богатейших городов, цепочка полюсов греческого происхождения на благодатной земле – Тарен, Метапонт и Гераклея. Эти порты, давно уже покоренные Римом, стали пунктами бойкой торговли, через которые проходили богатства Средиземноморья. Теперь они, как и города-компании летом, дрожали от страха, укрывшись за стенами. Граждане Метапонта и Гераклеи смотрели с вершин своих башен, как подступают орды восставших рабов, грабящих поместье городскую знати. Рабские толпы жгли вилы, убивали отпущенников, оставшихся верными хозяевам, и уходили к восставшим. В городах большинство рабов сохраняло спокойствие, но хозяева теперь смотрели на них по-иному. Страх от подозрительность давили на все фамилии, у которых был хоть один раб. Останутся ли они верны или собираются зарезать господу? Наши источники не дают точных дат, но по всему надо думать, что к концу 73 или в самом начале 72 -го года Спартак и его люди угрожали Метапонту, потом Фуриям и Консенции. Этот маршрут подтверждает Орозий. Он точно говорит, что войско мятежников прошло через Консенцию и Метапонт. Флор говорит о разграблении вилл деревень. Упоминает он и о страшной резне местных жителей в и Фуриев. в продолжении такой же резни и грабежа в Кампанских городов. Наконец, Апиан, относящий этот эпизод к более позднему времени в 72 году, пишет, что Спартак занял горы вокруг Фурий и самый город. Что касается Плутарха, он не говорит об этом ничего. Говоря конкретно, кажется, несмотря на небольшие расхождения в хронологии, что Спартак, Россия и Фойска в Арине, сперва поступил к Метапонту. Вопреки тому, на что намекает Флор, Маловероятно, что войско рабов могло владеть этим значительным городом, уже давно готовым к обороне. Арози говорит о движении мимо него, о пиан, о резне, но не о взятии города. Около января 1972 года, опустошив побережье Таренского залива, рабы, возможно, направились к югу, к фуриям и Консенции, ныне Казенца, чтобы провести там зиму. Эти два города в Брутии, находящиеся на расстоянии 70 километров друг от друга, соединяется рекой Кратисом. По географии Страбона, консенция была столицей Брутии. Город, стоящий в глубине полуострова, занимает стратегически важное положение. Он находится на Попелиевой дороге, соединяющей Рим с оконечностью Сапога и далее Сицилии. Фурии небольшой город, расположенный в южной части Таренского залива, между реками Сибарис и Кратис, некогда был владением Тарента. Веком раньше он поддержал Ганнибала и был затем поглощен римлянами, которые выслали малонаселенные Фурии колонистов и переименовали город в копии. Это название говорит об изобилии окружающих мест, от латинского «copius» – «обильный». Еще раньше на этом месте стоял город Сибарис, прославившийся особой любовью жителей к роскоши. Отсюда Сибарит. Это название говорит об изобилии окружающих мест, так что беглецы не могли найти лучше – чтобы восстановить силы. Город во времена Спартака был небольшим портом, где жили старинные грекоязычные семейства и новые римские колонисты. Никаких неприятных для Спартака неожиданностей с моря прийти не могло. С суши же эти места защищались горами массива Сила в нынешней Калабрии, так что к обоим городам подступиться было непросто. Фурии находились к востоку от Силы, консенция к северо-западу. Кратис ныне Крати, огибает плато с севером. Единственным путем, чтобы армия быстро подошла к ним, была попиливая дорога. Поэтому Спартак наверняка не забыл выставить на этой дороге всадников, чтобы наблюдать за движением по ней и не пропустить появление Римского легиона. Вдалеке от Рима, в труднодоступной местности, он наконец смог на некоторое время остановиться.